Вторым заходом Середин нащипал и прибил рейки по сторонам от дыры над очагом и вогнал в нее несколько длинных пластин дранки. Их можно было двигать, а значит открывать и закрывать дымоход. Минус две большие дыры. В горнице стало теплее уже ощутимо. Дальше сшил из дранки короб и огородил дымовой проход сверху. Остальное пространство деревянными пластинками просто застелил. Теперь можно было не бояться, что через щели или через край утеплитель просыплется вниз. Тут как раз вернулась со своей работы румяная от холода прачка. Сразу подбежала к печи, положила руки на теплые камни, покосилась на ведуна. «Ты как, чудище неведомая, хворь отпустила?» — Зови меня Олегом, — сказал Середин. — Все едино, обо мне уже всем богам и духам ведомо. — Чем занимался? — Пачкался, — показал свои руки и плечи ведун. — Похоже, придется тебе опять баню для меня топить. — Коли нужно, протопим, — смиренно кивнула Снежана. — Ты, Токмо, после нее опять не усни. — Ты чего, тетя Знахарка, делавшая бровями и глазами страшные знаки, и слегка кивая в сторону гостя, резко выдохнула. Ты глянь, что значит, когда мужик в доме. Потолок сделал, продых сделал, дымоход сделал. Коли, соломой, завтра разживусь, застелим жерди слоем, это по колено, или сколько хватит, и в доме наконец-то тепло будет. Один раз в вечеру протопим, и до утра без одеяла спать можно. — У тебя золотые руки, чудище! — улыбнулась девушка. — Спасибо. — Да, золотые, — громко согласилась знахарка и опять кивнула на середину. — Ах да, гость дорогой! — спохотилась прачка. — Ты, мыслю, голоден? — Тут ты, бестолочь! Не выдержала женщина. «Я затоплю», — сказал Олег. «А тот дом выстыл весь. Пока возился-то. Заодно одной проверю, как все работает». Он встал на цыпочки, сдвинул с отверстия над очагом дранку, потянул за веревку, подвязав ее к сучку на одной из жердин, похлопал себя по животу. «Пояс. Сумка моя поясная. Где?» Огниво в ней было. Оставь, снежана затопить, приказала знахарка. За стол сядь, у меня к тебе разговор имеется. Ведун послушался. Козяйка дома опустилась напротив, поправила платок на волосах, одернула душегрейку. Слушай меня, чудище неведомое, коллегам рекомая Племянница моя за тобой, словно за детем малым, Половину месяца ходила, Кормила с ложечки, Обтирала, убирала, укрывала, На еду тебе зарабатывала, От тебя крохи отрывая. От смерти лютой тебя спасла. Теперь по чести и совести ты на ней жениться обязан И уже сам по свою опеку взять. Теть Зорь, возмущенно крикнула от топки снежана. Не то говоришь, хозяйка, мотнул головой ведун. У нее, насколько я слышал, свой избранник имеется. Чего ей со мной мучиться? Эй, то глупость детская, отмахнулась Захарка, а несмышленыш, малой, ты же, видно, муж бывалый, и опытный. Рукастый и сообразительный, с тобой она точно не пропадет. А любовь что, блажь пустая, стерпится, слюбится? — Нет, тетя Зорь, так дело не пойдет, — отрицательно покачал пальцем перед ее лицом Олег. — Я именно бывалый, знаю, что ты меня сразу... В баране рог скрутить, попытаешься и к ногтю прижать. Хм, нафиг мне такое счастье. Пусть ее горшечник подобной жизни радуется. Я в петлю добровольно не полезу. Какая петля? Возмутилась знахарка. Я, если только и помочь, да поддержать, приданое дам. У меня сундук полный, в дом пущу. Слово в семьях разных за тебя замолвлю, дабы работу сыскать. — Нет, не нужно мне такого приданного. Ни сундука твоего, ни тебя самой. — У тебя совесть-то есть, чудище иноземное, — хлопнула ладонями по столу женщина. — Девушка, все жилы из себя на кулак намотала, дабы тебя с того света вытащить. Ты же ее, как ветошь, попользованную бросаешь? Совесть, совесть, совесть, прищурившись, припомнил орех. По совести не жениться я должен, а приданое сироте работящей дать, дабы по желанию своему жениха выбирала. Какое с тебя преданное! Нечто я сумки твоей не видела, два кресала да вошь на аркане. А, а, -а. а баня твоя еще цела, хозяйка. Стоит, а что здесь сделается? Так я свой мешок походный под нее сунул, прежде чем в парилку идти, дабы не промок. Там в заначке еще кое-что ковши аркан имеется. — Ох, ты, ж да что ж ты молчал-то? — спреснула руками знахарка. — Пропадет же, заметит, кто увидит, утащит. Она сцапала тулуп и выскочила из дома. Ведун подошел к снежане, присел рядом. Разгорается. — Сейчас полыхнет, щепы много. Она покосилась на него. — Спасибо тебе, чудище. Хороший ты, вижу, по уму за тебя идти надобно, но сердцу не прикажешь. Меня самого лучшая женщина мира ждет, ей подобное нигде больше не сыскать, ни в землях других, ни в мирах, ни в прошлом, ни в будущем. Душа яркая, как огонь этот, воля, что лед на реке зимней. Глаза цвета солнца небесного, и красиво, как весна зеленая. Вспомню про нее, сразу сердце от тоски сжимается. — Ой, у меня у самой застучало, — прижала ладонь к груди девушка. — Ну вот бы про меня кто из молодцев речь такие же сказывал, я бы для того ничего не пожалела, ни себя, ни души, ни сил своих. А что парень твой? Рекун, запнулась снежана. Он, как солома, полыхает, как увидимся, обжигает до боли, а как нет рядом, так и не знаю. Не слышно, не видно, не чувствую. Вот твоя суженная мыслью, постоянно думаю, и страсть твою чует, греется ею, ждет, надеется. А я хлопнула в дверь. в избу зашла знахарка Ват, сразу увидела и что же ты оглашенный добро свое так бросаешь а ну мимо бы кто прошел так я здесь задерживаться не собирался ответил олег подтянул к себе мешок и развязал узел интересно мыши мяса не нашли иначе и угостить вас у меня сегодня не получится нет все цело Тогда давай, хозяйка, огонь горит, припас имеется, Готовь нам праздничный ужин, а я пока до дна докопаюсь.